Глава восемнадцатая. Лаура. Дни в больнице тянулись медленно и уныло. Единственным светлым пятном был мой малыш. Только ради него я еще хоть как-то держалась, запрещая себе погружаться в черную тоску по отцу. Это было непросто. Я винила себя в том, что случилось. Не могла иначе. Процедуры, анализы, визит лечащего врача. Так проходил каждый мой день. За все это время Антоний навещал меня всего несколько раз — Не сказать, что я ждала его внимания, нет, просто находясь здесь, особенно остро осознавала свое одиночество. У меня не было никого, мужчина, ставший мужем, оставался мне чужим человеком. Хотя у меня не было повода упрекнуть его в плохом отношении, он не только позаботился о том, чтобы вовремя доставить меня в больницу, но и дал распоряжение обеспечить меня охраной и всеми необходимыми вещами. Даже лично приехал рассказать о том, как прошли похороны. Я не особенно думала об Адамиде, о том, как мы будем жить под одной крышей. Мне и визиты-то его не были нужны, в общем-то. Чужой мужчина, чужой человек. Безусловно, я была благодарна ему и за спасение, и за то, что помог в критический момент, но не более того. Так я думала, пока однажды на листе блокнота набросок не превратился в образ Антония. Сама не поняла, как это вышло. Чтобы не свихнуться и хоть чем-то заняться, я попросила охранника достать бумагу и карандаши. С тех пор, время от времени рисовала. В основном это были те места, куда мы ездили с родителями, места из детства. Но однажды у меня вышло нечто иное, точнее некто, Антоний, в тот самый момент, когда застала его в душе, стоящим спиной ко мне. Поняв, что именно я изобразила, испугалась, вырвала и спрятала листок в середину стопки. Не хватало еще залипать на этом образе. Не иначе, как помутнение случилось». Но в довершение вечером в этот день еще и сам супруг заявился. Обычно я старалась вести себя вежливо, держать лицо и хоть как-то идти на контакт. Но когда проснувшись, увидела его с каким-то задумчивым видом, испугалась. Вдруг он узнает о моем проколе? Вдруг решит, что я это специально? Опасливо взглянула на стол, но там по-прежнему лежала аккуратная стопка листов и карандаши, так, как я их оставила. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил муж, заметив моё пробуждение. «Уже гораздо лучше». «Хорошо». Кивнул он, взглянув на меня каким-то оценивающим взглядом. «Что-то случилось?» «Я разговаривал с твоим врачом. Он сказал, что через пару дней можно будет забрать тебя домой, если ты, конечно, не желаешь и дальше оставаться здесь». Хотела ли я возвращаться в дом Антония? Не особенно. Это место я не могла называть домом. Но и стены палаты мне уже осточертели. «Если это безопасно, то я согласна вернуться», осторожно ответила я. «Хорошо, я тебя понял. Отдыхай». На этом его краткий визит завершился, а я снова осталась одна. Выписали меня и правда через пару дней. Ради этого события Антоний приехал лично, хотя уверена, его охранники вполне справились бы с этой задачей. Врач оставил многочисленные указания, главным среди которых был покой и настоятельная рекомендация не нервничать, чтобы угроза выкидыша не повторилась. «Когда я смогу съездить домой за вещами?» – спросила я, когда мы уже сели в машину. «Это так важно для тебя?» — поинтересовался муж. «Очень. Хорошо, завтра тебя отвезут и помогут собрать все, что тебе необходимо. А что будет с домом? Хочешь его продать?» «Конечно нет», — возмутилась я. «Тогда ничего». Равнодушно пожал плечами Адамиди. Охрана будет приглядывать. Вот и все. А чего я ожидала? Что меня отпустят туда жить одну? Горькое осознание того, во что теперь превратится моя жизнь, не отпускало. И пусть я сама согласилась на это, причин для радости не было. В доме нас встретила управляющая, довольно милая женщина, которая тут же распорядилась насчет обеда. Я пыталась возразить, но кто бы мне дал? «Лаура, тебе стоит соблюдать указания врача», — напомнил супруг, «если ты не хочешь снова оказаться в больнице». «Я соблюдаю», — устало ответила ему, — «просто не хочу есть». «Ты будущая мать, а по-прежнему думаешь только о себе», — заметил он, направившись к лестнице. Вроде бы он не приказал, не заставил, но я почему-то почувствовала себя нашкодившим ребенком, и с этим человеком мне придется провести всю жизнь. Вздохнув, все таки решила, что поесть придется, пусть и через силу. Поэтому, переодевшись, спустилась в столовую, но возле самых дверей мне встретился Никас. Я уже была готова к очередной пикировке, как ребенок меня вдруг удивил. «Здравствуйте», — произнес он, пусть и без особой радости в голосе. «Здравствуй», — отозвалась я, слегка напрягшись. «Поздравляю с выздоровлением», — буркнул мальчик, глядя куда-то в сторону. «Спасибо. Конечно, я понимала, что все это — результат воздействия отца на сына». Грустно вздохнув, прошла в столовую. Хозяин дома был уже там. Увидев меня, он одобрительно кивнул, а затем и Никасу. Обед проходил в молчании, никто из нас троих не горел желанием общаться. Эдакая пародия на семью. Расстраивало ли меня это? Скорее удручало понимание, что теперь так будет всегда». Такова теперь моя жизнь. Я старательно пыталась поесть, хотя аппетита, откровенно говоря, не было, когда муж все таки нарушил общее молчание. Мой брат пригласил нас в гости. Я подняла взгляд на Антония. Конечно, я не была в курсе, что у этого мужчины есть брат. Признаться, я не особо интересовалась его биографией. «Есть какой-то повод?» — уточнила я. «У одного из его сыновей день рождения. Так что, надеюсь, ты составишь нам с Никосом компанию». Краем глаза я заметила, как недовольно поджал губы мальчик. Кажется, меня ждало еще одно испытание. Ужин прошел в напряженной атмосфере. Ела я практически через силу, да и то совсем немного. Но, к счастью, больше замечаний от мужа не получала. Никас тоже не горел желанием общаться. В общем, семья из нас выходила не очень. В таком вот нейтралитете прошло несколько дней. За это время я съездила домой, собрала все необходимое, вроде бы... А на следующий день попросила водителя снова отвезти меня в дом отца. И провела там практически весь день. Просто слонялась без дела, вспоминала и плакала. На могилу к отцу я тоже все же попала, хотя Антони и говорил, что лишние потрясения мне были противопоказаны. Но я заупрямилась, и он в итоге разрешил. Именно так, разрешил. Теперь все мои действия согласовывались с ним. Без приказа господина Адамиди мне даже в город было не выехать. «Наверное, не будь я поглощена своим горем, взбунтовалась бы. Или хотя бы попробовала. А так?» С Никасом отношения так и оставались никакими. Умом понимала, что надо как-то притираться, находить точки соприкосновения, но малодушно откладывала это на потом. Слишком больно было внутри еще, чтобы эмоционально вкладываться в кого-то еще. Хотя порой я ловила на себе его странные взгляды. И в такие моменты мальчик был очень похож на своего отца. словно он обдумывал что-то очень важное и решал, как поступить. День, когда мы должны были поехать к брату Антония, наступил неожиданно быстро. Накануне муж предупредил меня, к которому часу должна быть готова, а я лишь равнодушно кивнула. Была мысль отказаться, но стоило мне озвучить вслух это предположение, не хотел испортить настроение кому-то своим кислым видом. Как я услышала, жесткий отказ. Пришлось смириться. Думала, что, возможно, мужу не понравится, если я не стану наряжаться, и потому спустилась, одетая в темные штаны, и водолазку. Но нет, он лишь сдержанно кивнул и позвал сына. В отличие от меня, мальчик явно предвкушал поездку. Впервые за долгое время в его взгляде я видела нетерпение и искры радости. Когда мы приехали к огромному особняку, я даже не удивилась. Это же брат Антония, вряд ли его уровень жизни в чем то уступал. Мы едва выбрались из машины, как Никас уже бросился бежать вперед. Я лишь вопросительно посмотрела на мужа. Обычно он не поощрял подобные порывы у сына, насколько я поняла. «Он давно не виделся с братьями», — довольно равнодушно пояснил мужчина и, взяв меня за руку, повел к дому. Когда мы оказались в холле, то я увидела, что Никас уже о чем то оживлённо болтал с двумя мальчиками. Один был чуть старше, а второму было лет 15. И так органично они смотрелись вместе». «Рад видеть, брат!» Раздался глубокий низкий голос, отчего я невольно вздрогнула и повернула голову в другую сторону. К нам шел высокий широкоплечий мужчина с глубоким взглядом. Черты его лица отдаленно напоминали Антония. Очевидно, что это был хозяин дома. «Взаимно!» — отозвался мой муж, когда тот подошел достаточно близко. «Знакомься, Лаура, моя супруга». «Очень приятно!» — сдержанно улыбнулся он. Леонидас, но можете звать меня Лео». «Спасибо!» Смутилась я под его пристальным взглядом. «Соболезную вашей утрате», — добавил он чуть погодя, явно намекая на мой траурный наряд. «Благодарю. Аврора, к сожалению, не успела прилететь, дела фонда», — добавила старшая Адамиди, уже глядя на брата. «Так что будем без нее. Все еще не наиграется?» — равнодушно спросил Антоний. «Ты же ее знаешь». Между тем мальчишки, уже о чем то договорившись, собирались куда-то умотать, но оклик отца остановил именинника и его брата. «Лаура — это мои сыновья, Мирон и Назар», а затем очень выразительно посмотрел на тех. «Добрый день, Лаура», — нестройно произнесли они, явно недовольны проволочкой. «Приятно познакомиться», — вежливо ответила я. И только тут до меня дошло. У одного из мальчишек был день рождения, а про подарок я совершенно не подумала. И это заставило смутиться. «Пап, мы пойдем, покажем Никасу новый квадрокоптер», — спросил Мирон. У вас полчаса после, чтобы были в столовой. Дал тот добро. Дети с радостным воплем убежали, а мы остались втроем. Что ж, мне надо сделать еще кое-какие распоряжения, а пока, Антоний, проведи экскурсию жене, я чуть позже присоединюсь к вам. Мы будем в саду, отозвался тот и повел меня к дверям. Молчание затягивалось и сгущалось. Я не знала, как себя вести с мужем, а тот не особенно торопился меня направлять в этом вопросе. И я уже всерьез начала беспокоиться, что все закончится не очень хорошо, когда Адамиди все же нарушил тишину. «Ты выглядишь напряжённой. Не нравится здесь?» Вроде бы это был вполне нейтральный вопрос, но я все равно невольно вздрогнула. «Мне неуютно», — призналась я. «Из-за моей компании?» Покосилась в сторону мужа, подмечая, что хоть голос у него и был весьма равнодушным. Сам он смотрел на меня довольно внимательно, даже оценивающе. «Скорее, из-за ситуации в целом». Если тебя что-то напрягает, мы можем это обсудить. Меня много что напрягает, не стала юлить перед ним. Но обратного пути нет, так какой смысл сотрясать воздух? «Примеряешь роль жертвы?» — усмехнулся муж. «Уверена, что все именно так?» «Почему роль?» — тут же вспыхнула я. «Ты задал вопрос, я ответила. Не более». «Ты уперлась в то, что наш брак — жертва, на которую ты пошла, и потому отказываешься видеть картину в целом». «Ну так просвети меня», — развела руками. «Чего я не вижу?» «Элементарной выгоды от такого положения дел», был ответ. На это я могла лишь горько усмехнуться. «Ты все измеряешь выгодностью, да?» «Тебе бы стоило попробовать отбросить эмоции и взглянуть на ситуацию со стороны», Все так же невозмутимо произнес Антоний. «И что я увижу? В чем моя выгода?» «Ты будешь под защитой?» «Ну, конечно», — красивые слова пошли в ход. «От кого мне защищаться?» устало спросила я, вспоминая, что точно так же рассуждал и мой отец. «От стервятников, которые не приминут воспользоваться возможностью оттяпать кусок от бизнеса Гектора, оставив тебя нищим. А ты, конечно же, не позволишь им этого», — иронично заметила я. «Не позволю, потому что дал слово твоему отцу». «Это так благородно», — протянула я, на что муж многозначительно посмотрел на меня. «Так, может, и в остальном тоже проявишь благородство? Например, оставим брак фиктивным». Возможно, мне показалось, но, кажется, взгляд супруга потемнел. Предлагаешь мне трахать баб на стороне, холодно поинтересовался он. На это я лишь пожал плечами. Или может ты уже присмотрела себе нового ухажера, с которым рванешь во все тяжкие? Последние слова прозвучали словно пощечина. Ничего подобного у меня, естественно, и в мыслях не было, тем более, что я все еще мучилась чувством вины за тот поступок. Отвернулась, стараясь держать слезы, которые, как назло, грозились вот-вот пролиться. Это было больно. Что ж, стоит учесть на будущее, что Антоний может быть и жестоким. «Ничего такого я не планировала», — тихо прошептала я. Какое-то время мы гуляли по саду в полной тишине, я кое-как смогла успокоиться, а Адамиди сдержанно молчал. «Давно ты рисуешь?» Его вопрос застал меня врасплох. Я-то уже полностью погрузилась в печальные мысли, ругая себя за то, что не сдержалась, и попыталась откосить от условий сделки. «Что?» «Твои рисунки выглядят очень неплохо», — ответил он. Я ошарашенно смотрела на него, складывая два и два. «Видел у тебя на столе, в клинике». Окончательно добил он меня. Потому что теперь я лихорадочно вспоминала, а хорошо ли убрала тот единственный набросок, который выбивался из общей массы. Пыталась прочесть по взгляду мужа, видел ли он тот, но его невозмутимое лицо не отражало ничегошеньки. Судорожно вдохнула и отвернулась, пытаясь собраться с мыслями. «Тебе нехорошо?» Все в порядке». С трудом выдавила я, а что касается рисования — с детства. Поэтому дизайнер — отчасти. Антоний вопросительно приподнял брови, когда я посмотрела на него. Папа, он, в общем, посчитал, что это лучше, чем просто художественное училище. Супруг явно хотел что-то еще спросить, но в этот момент хозяин дома появился в саду. Все готово?» — объявил он. «Не заскучали?»